Глава 20. Местная легенда, настоящий супергерой и, главное, очень добрый и обаятельный дедушка, Человек-комета сейчас стоял за плитой и наваривал нечто очень вкусное. Кот нагло запрыгнул на гарнитур и начал принюхиваться. Ой, а что это у нас тут такое вкусненькое? Одного легкого движения могучей пятерней хватило, чтобы черный меховой сгусток, прижав ушки, тут же решил ретироваться обратно на пол. Правильно, нечего этого мохнатого баловать и приучать по столам бегать. Вот, голчонок поставила передо мной чашку с чаем. Мне, правда, очень неловко за вчерашнее. Простите, что вела себя как подросток и долбанный алкаш. Мне очень стыдно. И еще и подставила вас перед слугой госпожи Артовой. Что? Удивился я. Нет, это ты меня прости. Бросил тебя там с Викой. Даже до дома не проводил. А вы не обижаетесь? «Нет. Скорее, это мне следовало бы извиниться», — ответил я. «Понимаешь, одни нехорошие люди готовили нечто крайне отвратительное на мосту. И признаюсь честно, если бы не твое приглашение на вечер встречи выпускников, то произошла бы ужасная беда. Но Вика обещала, что присмотрит за тобой. Она же тебя довезла. Все в порядке?» «Да, вручила Дидуле. Правда, дедуль?» «Такой радостной я ее уже давненько не видел» честно признался Николай Константинович. Но едва она переоделась, как тут же отключилась. «Я рад, что все обошлось», — с облегчением выдохнул я. «И очень надеюсь, что ты меня простишь». «Ой, да что же вы!» — смутилась Галчонок и так радостно улыбнулась, что на душе стало очень уютно и тепло. «Все-таки я не ошибся. Солнечная девушка может развеять любые тучи в душе». «Впредь постараюсь тебя не оставлять», — пообещал я. Ага. Блондиночка покраснела и, несмотря на крайне болезненный вид, очень быстро скрылась в коридоре. Ириска, весело намахивая хвостом, побежала вслед за ней. «Так э, о чем вы хотели поговорить, Федор Александрович?» Попробовав супец, поинтересовался Николай Константинович. «Вы не подумайте, я всегда рад вам. Просто мне показалось по вашему голосу, что у вас ко мне какое-то важное дело. Признаюсь, я бы с удовольствием зашел к вам просто так, но сейчас у меня к вам реально возник важный вопрос. Потому я очень рассчитываю, что вы отнесетесь с пониманием». «Для меня это важно». «Так». Николай Константинович прикрыл кастрюлю крышкой и, обтерев руки полотенцем, сел напротив меня. «Я вас внимательно слушаю». «Это...» Я придвинулся ближе и перешел на полушепот касательно инцидента между вами и моим дедушкой в Аресе. На кухне воцарилась гробовая тишина. Казалось, что я слышу, как бьется взволнованное сердце кота. Лицо Николая Константиновича стало очень грустным, а в глазах как будто угас жизненный огонек. На мгновение мне показалось, что передо мной сидел не слегка престарелый мужчина, а самый настоящий древний старик. Но только на мгновение. Николай Константинович тяжко вздохнул и, поднявшись, выглянул в коридор. «Голчон, погуляешь с Ириской?» «Нам тут с Федором Александровичем зажили-были, надо поговорить». «Правда?» Каким-то чудесным образом блондиночка умудрилась умыться, причесаться и вновь выглядеть красивее всех на свете. «Только много не пейте, ты уже не мальчик». «Хорошо», — скромно улыбнулся дедуля. «Ириска!» Галчонок выставила руку вперед, и горничная, уже вошедшая в роль самой дружелюбной собаки на свете, тут же подбежала и облизнула ладонь. «Какая она все-таки старательная!» «Нет, мне нужно будет обязательно поговорить с горничной о ее досуге». Дождавшись, пока Голчонок и Ириска уйдут, Николай Константинович вернулся обратно за стол, а затем внимательно посмотрел на меня. «Месть?» «Что?» — удивился я. «Нет, вы чего?» «А что тогда?» — строго произнес дедуля. «Мне просто нужна информация». «Боюсь, я не самый лучший информатор, да и тот комплекс давно уничтожили». «Вообще-то нет», — ответил я. «Что?» — ужаснулся Николай Константинович. «Как? Генерал Лосинских же пожертвовал собой». «Пожертвовал, да, но комплекс стоит. И даже немного работает». «Артовы», — нахмурился дедуля. «Я имею в виду, что он работает в плане оборудования». После вашего сражения там много чего произошло, поэтому и хотел спросить именно у вас, как у одного из немногих живых свидетелей, как вы узнали про меня. Нелепая случайность, пожав плечами, ответил я. Так сказать, сдала одна ваша старая знакомая, но вы не переживайте, она не со зла. Не со зла? Вздохнул дедуля. «Слушайте, Федор Александрович, я понимаю, что все мы стоим горой за своих близких и родственников, но я всего лишь выполнял приказ. Пока я не узнал, что именно хочет сотворить Гаврил, вот именно это я и хотел узнать. Мне все говорят, что деда Гавр хотел всеобщего блага, но лично я считаю такую цель слишком расплывчатой для того, чтобы заполучить некую силу Бога. Да и в чем ее суть? Почему ее называют именно силой Бога? Из-за легенд. Но если так подумать, а что есть Бог? Могучее, сверхъестественное, высшее существо из религиозных верований. Манси первыми рассказали про первый источник. От них и пошло. Но на деле же сила, о которой мечтал Гаврил, чудовищна, и человеку доселе не подвластна. Все, кто мечтают о ней, самонадеянные глупцы. Хорошо. И что такого может сделать эта самая сила из первого источника? Управление погодой, рельефом Земли, атмосферой и всей магией этого мира. По сути, тот, кто получит силу первого источника, станет хозяином планеты. Вопрос лишь, а справится ли этот самый новоиспеченный хозяин с такой ответственностью? Способен ли человек вообще понять сие явление? Я почему-то искренне верю, что нет. «А Гаврил искренне верил в то, что сможет исправить все проблемы Земли. Только вслушайтесь, все проблемы Земли, чтобы создать новый мир. Знаете, что это значит? Что? Геноцид человечества. Что же еще? Ведь все проблемы Земли на самом деле проблемы людей. Самой планете на все это начхать с высокой колокольни», грустно улыбнулся Николай Константинович. «Честно, я не знаю, что именно случилось с Гаврюшей». Он всегда был таким светлым и чистым человеком, мечтателем, который реально хотел привести мир людей к свету. Но потом его как будто подменили, словно в него вселился кто-то другой. М -м -м -м -м. Интересно, неужели мой дедушка стал жертвой злобного реинкарнатора попаданца? А когда он стал другим, вы не помните? Мы перестали общаться еще в начале девяностых. Так уж вышло, что наши дорожки разошлись. Тогда он был самим собой. А потом меня просто дернули посреди ночи, обрисовали ситуацию, попросили в последний раз надеть костюм человека-кометы. И я тогда был сильно потрясен. Гаврил был для меня своего рода примером, каким должен быть человек. А потом... Честно, я не знаю, какая муха его укусила. Во время сражения он твердил, что обязан довести процесс некой метаморфозы до конца. О чем именно шла речь, я так и не понял, но знал, что ничем хорошим это не закончится. Потом Гаврюша твердил про новый мир, что на костях старого он возведет новые храмы с новыми жителями. Я молил, чтобы Гаврюша пришел в себя, но он и слушать не хотел. Он врезал меня в одну из огромных труб ПЦБК, а затем на неимоверной скорости помчался вверх. Я думал, что он улетит в космос. Мне удалось прийти в себя и быстро догнать Гаврюшу. Именно тогда я и увидел Орес во всей красе. Как вы проникли внутрь? Гаврюша не заморачивался с закрытием дверей. Поэтому мне не составило особого труда пробраться внутрь. Помню, как преследовал его по этим жутким катакомбам. Он все спускался и спускался, пока мы не добрались до купели. А, где она была? Не помню точно, я просто летел вниз по лифтовой шахте, а потом помню, Гаврюша попытался закрыться в камере с этой купелью. Почему именно купель? Потому что там стояла большая ванна с кучей проводов. Ну и сам Гаврюша утверждал, что это именно купель. Вот как хорошо. И что было дальше? Гаврюша вытащил светящуюся склянку, говорил, что эпоха людей подошла к концу, дернул за рубильника и упал в купель. Мутная жидкость забурлила. Провода затрещали, а потом... Потом Гаврюша вынырнул и как будто пришел в себя. Он не понимал, где находится и что именно с ним произошло. Не верил в то, что я говорил. Врачи сказали, что он лжет, притворяется, чтобы не попасть под расстрел. «Но я знаю, когда человек врет. Работа у меня такая». «Вы рассказали об этом командованию?» «Разве же к старому не ликвиду?» «Будут прислушиваться», — грустно улыбнулся Николай Константинович. «Прошел мой век. Я для них не более чем памятник, давно канувший в лету цивилизации». «Понятно». Вы уж меня простите, что с такими вопросами лезу, просто хочется понять, как обезвредить Арес и какие еще он скрывает в себе опасности. Жуткое это место, Федор Александрович. Мой вам совет, сравняйте вы его с землей. Вот чует мое сердце, что Гаврюша из-за местных экспериментов сошел с ума, а ведь Осокины всегда были надеждой людей». «Они никогда не были злодеями, понимаете?» «Понимаю. Оттого и хочу во всем разобраться. Надеюсь, вы на меня не в обиде». «Что вы! Мне на вас не за что обижаться!» От дедули исходило максимальное дружелюбие. «Вы, главное, сами себя берегите. Не хотелось бы, чтобы последний Осокин канул в небытие или прославился, как подлый мерзавец. Стараюсь, кстати». Я огляделся по сторонам и продолжил. Меня всегда интересовал всего один единственный вопрос. Вот вы, как громмастер, наверняка должны знать, а как разбирались с трещинами до изобретения всех этих блокирующих квантовых технологий? Семен сказал, что ходаков назвали в честь того, что они появлялись посреди леса и могли ходить до того момента, пока не находили поселение людей. Разве трещина не должна взорваться от перегруза? Должна улыбнулся Николай Константинович. «Я вам больше скажу, они и взрывались. Ох, сколько людей от них погибло. Однако я вот что заметил. Можно кое-что покажу?» «Конечно. Сейчас любая зацепка будет полезной, ведь чем дальше мы уходили, тем больше возникало вопросов. Честно говоря, вся эта ситуация уж очень напоминала издевательство». Бедный деда Гавр помер в тюрьме, а нам теперь разбираться, что там с этим аресом, и ведь спросить-то не у кого. Старший Артов умер, Сиреневый был не шибко осведомленным и знал тоже, что и я, а Князев так и вовсе исчез. Пропал без вести в 2004 году, кот пробил его по всем базам данных, только вот была тут одна маленькая несостыковочка». Князев работал над новыми версиями ОМНИ, а это было уже после 2018 года. Так что, кроме всего прочего, кошак искал таинственного невидимку. Вот, Николай Константинович принес здоровенную старую книгу в кожаной обложке. Посмотрите. Что это? Поинтересовался я, разглядывая фотографии, даты и странные графики. Список трещин. Обратите внимание, вот это первые официальные наблюдения. Дедуля открыл страницу с 1794 годом. Видите? Было официально зафиксировано свыше 200 трещин по всему миру. А теперь давайте понаблюдаем. Это у нас 34-й год следующего столетия. Видите? «О, я в этом году прибыл в Российскую империю», — обрадовался кот. «Ни о чем не жалею». Количество увеличилось до 500? уточнил я. Ага, теперь семнадцатый год двадцатого века. Уже семьсот сорок четыре по всему миру. И в восемьдесят третьем, бум, резкий прирост. Увеличение до полутора тысяч по всему миру. И цифра только растет. Так, хорошо. И к чему вы мне про это рассказали? Трещины были всегда. И взрывы были. Просто не так часто, как сейчас, и, видимо, они настолько масштабны. Но, тем не менее, люди умирали пачками. Либо от когтей теней, либо от тех же самых взрывов. Просто никто об этом не говорил. Да, ну, удивился я. Такие мощные катастрофы, и все об этом молчали. Изучите историю, Федор Александрович. Вам известно, сколько человек раньше умирало от гриппа, а сколько природах, сколько не доживало и до восемнадцати? Старые времена потемки. Тогда не было СМИ и интернета. Буквально век назад, когда я только появился на свет, в соседнем доме из десяти детей до зрелого возраста дожило всего четверо. Восточные государи заводили себе гаремы просто так? Нет, раньше все было иначе. Люди гибли от всего, что только можно представить. И никто об этом особо не рассказывал. Смерть для них обычное дело. Просто сейчас есть медицина, прокаченная целебная магия, да и люди, несмотря на все заявления о прогнившем и жестоком мире, стали намного добрее друг к другу. «Кстати, да, я тоже заметил», — согласился кот. «Думаете, у меня получалось спасать всех?» «Нет, я не мог оказаться в двух местах одновременно». Вы знаете, почему император прикрыл инициативу гром мастеров?» Да потому что людям должны помогать специальные службы, а не чудом получившиеся маги, которых раз-два и обчелся. Император поступил очень мудро, распределив ответственность на всех, а не только на нашу группу. Честно говоря, я очень этому рад. Но... Но... Я внимательно посмотрел на доброго великана. Мне порой так хочется вспомнить былое. Напялить на себя этот смешной пожарный костюм и тряхнуть стариной. Вот прям по полной программе смотрю на вас, а сила так и прет. Еще и этот блеск в глазах. Читаю новости про ваши подвиги, и сердце радуется, что в нашем захолустье появился тот, кому не все равно. Мне тоже не все равно. Но я не дворянин. Любая моя инициатива вернуться в строй героев может обернуться очень плачевно. И закончу так же, как бедный Гаврюша. «Потому завидую». По-белому завидую, Федор Александрович. Честно говоря, я бы не отказался от спокойной жизни. Но приключения сами находят меня. Наслаждайтесь, пока можете, улыбнулся Николай Константинович. Отдохнуть всегда успеете. Наслаждайтесь этим временем, когда вы востребованы у общества, когда вас все ждут, когда все наблюдают за вами и интересуются о ваших великих свершениях. Знаете, это же все так нестабильно и мимолетно. Сегодня ты на коне. «Но из-за скромности никто про тебя уже завтра и не вспомнит». «Не знаю, помните или нет рекламу апельсиновой газировки». «Бери от жизни все?» — уточнил кот. «Верно!» — кивнул Николай Константинович. «А спокойная жизнь у вас еще будет». «Интересное замечание я учту». Что ж, раз с делами покончено, дедуля поднялся и, помешав суп, выставил на стол непочатую бутылочку рябиновки. «Самое время поговорить о высоком». «И о женщинах?» — с надеждой спросил кот, глядя на бутылку с красной жидкостью и топочась от нетерпения. «И о женщинах?» — хитро подмигнув, ответил добрый великан. Господи боже, ужаснулась Ириска, поглядывая на сгусток мохнатой тьмы через зеркало заднего вида. Когда он успел так накачаться? Нас с галчонком не было, но от силы час. Рябиновка Николая Константиновича творит чудеса, усмехнулся я. Честно говоря, я тоже чувствую в голове легкие пошатывания. Может быть, ну его этот комплекс? Отвести вас двоих в заведение или напиться дома? предложила Ириска. «Сегодня суббота, сам Бог велел». «Нет, к тому же я уже договорился с рога и пушки. Нужно продолжить исследование». «И разворовывание оборудования под гнусную еврейскую музыку», хмыкнул кот и завалился спать. «А еще я хочу найти купель. Надеюсь, и Исаак хотя бы об этом в курсе. Кстати, а ты сама как относишься к горячительному?» «Резко негативно», — вздохнула горничная и задумчиво отвела взгляд. «Что так? Не усваивается? Проблема не в этом. Голчонок жаловалась, что вела себя очень плохо, так вот я еще хуже выхмелю. Буйная малость, потому лучше не экспериментировать. Да и я свою норму уже давно выпила. Вот как? Хорошо». Знаешь, на самом деле я бы хотел с тобой кое-что обсудить. Я решил, что тема очень деликатная, и лучше бы нам подойти к ней издалека. К тому же кот как раз вырубился, поэтому мешать не будет. И что же? Понимаешь, когда я впервые тебя увидел, то был восхищен. Злобная горничная убийца, готовая положить голову ради мести за своего господина. Но потом я начал замечать некоторые странности в твоем поведении. — Это какие? — напряглась Ириска. — Когда у тебя в последний раз был мужчина? — Прости, что? — Возмущению горничной не было предела. — Это ты с какой целью интересуешься, хозяин? — Дело в том, что все мы — люди. У каждого из нас есть свои потребности — духовные, физические. — Хм. На что это вы намекаете? Ирис. Понимаешь, я очень хочу, чтобы мое окружение чувствовало себя хорошо, чтобы все были удовлетворены, потому что несчастные слуга — некачественные слуга. Да и я, как человек, все прекрасно понимаю. Мы не в восемнадцатом веке, чтобы использовать розги. А жаль. Что? Что? Так, погоди. Я поднял указательный палец вверх. Я хотел сказать, что вижу, как тебе тяжело в одиночку, и прекрасно понимаю, что тебе, как и всем женщинам, тоже хочется почувствовать твердое мужское плечо. Поэтому я хотел бы озаботиться твоим досугом». «Чего?» Императрица взревела всем своим подкапотным табуном, а нас нехило так дернула. Выкинь права, курица! закричал старый Чухан на дастере, которого мы случайно подрезали. -Пасть завали! рвани, наконченная! рявкнула ему в ответ горничная. — Нет, ну а что такого? я внимательно посмотрел на Ириску. Ты девушка, это вполне естественно. Я не об этом. И вообще, да, я признаю. Ты, конечно, мой тип. Я обожаю миленьких блондинчиков. Так бы и затискала, но... «Мы не можем, хозяин. Я твоя горничная телохранитель. У меня есть кодекс. Я не имею права возлечь с хозяином, как бы сильно этого не хотела. Прости меня, я очень ценю твою заботу, но мне правда нельзя...» «Эм...» «Ну, вообще-то я имел в виду, что ты можешь найти себе молодого человека на стороне. Если надо, то мы можем обратиться к специалисту». В машине повисло неловкое молчание, и риска покраснела, словно помидор а ее левое нижнее веко тут же начало дергаться. «Специалисту говоришь? Ах ты об этом!» «Ха-ха-ха-ха! А я-то дурочка! Нафантазировала себе всякого!» «Ты не подумай! Я не помешана на тебе в сексуальном плане!» В нос так сильно долбанула враньем. Отборным, стыдливым, но таким сочным враньем. «Просто не хотела тебя обидеть!» «Все же ты дворянин и молодой мужчина, а я так, собачка на подхвате». «Ну, ты же понимаешь, да? Нет, ты классный, правда, но ты уж прости. Мне не нравятся молоденькие мальчики, я больше люблю здоровенных мохнатых мужиков, как горил. Меня всего с ног до головы окатило наглой ложью. Поэтому ты там ничего не придумывай. А по поводу специалиста нет, не надо. Я занимаюсь этим только с тем, кого люблю. Какая максимально неловкая ситуация, но меня сейчас волновало совсем другое. Почему я не почувствовал этого раньше? Или эта слепая преданность после того, как Ириско узнала правду о предательстве дяди Кеши и заключении контракта меня так подставила? Неужели она маскировала свое вожделение под всем этим? Хотя она же аутономикато. До сих пор не совсем понял, что это за супергорничные такие, но, видимо, их там и подмене эмоций обучают. Как удобно. И опасно. А вдруг такая же аутономиката нападет на меня. Непорядок. Нужно будет с этим разобраться. Да уж, ударила ты, конечно, меня правдой. Сделав максимально расстроенный вид, вздохнул я. Но ладно, переживу. А на будущее, все же, если попадется вариант, не сдерживай себя. Ладно, ладно. Кивнула горничная и с дикой досадой посмотрела в окно. Конечно, подобные разговоры очень задевали Ириску. Юное тело даже почувствовало себя немного виноватым. Но кто ж знал? Если бы я все почувствовал сразу, как с голчонком, то и не заводил эту глупую телегу. Ох, жизнь порой подкидывает слишком сложные и неоднозначные ситуации. А в комплексе нас уже поджидал Иисак. В прошлый раз кот настроил все так, чтобы местный кибернетический клоун активировался сразу, как срабатывает ДНК-замок. «Как же я рад вас видеть!» — обрадованно произнес желейный шар, а затем направил свои жуткие глаза на ириску. «У вас повышенная температура. Вы больны?» «Ой, завали, а!» — раздраженно ответила горничная и потопала к транспортировочному вагончику. «Что-то она не в настроении сегодня». Вздохнул Иисак и решил допустить очень страшную ошибку. «Нужно его поднять, а значит что?» «Правильно! Настало время фирменных бомбических шуток от Иисака!» «Нет!» Воскликнула Ириска и попыталась убежать, но Желешка оказался на удивление проворным и перегородил горничный выход. «Знаешь, что делает новый корейский интернет-вирус?» — радостно спросил Иисак, вперив в бедную девушку-собачку жуткие глаза. «Это так просто не закончится, да? Хорошо, что?» «Съедает собачку из всех почтовых адресов!» «Ах! Ах! Ах! Ах! Ах!» «Ха! Ха! Ха!» «Боже!» «Не зашло? Хорошо!» «Тогда, о, вспомнил!» «Миледи медленно опустила с левого плеча платье, обнажив татуировку ВДВ!» «Тут-то Д'Артаньян и очканул «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Ириска наконец-то поняла, что единственное оружие против навязчивого Искина хотя бы изобразить смех над его шутками. Это же, по сути, функция, которая завершается только после достижения поставленной задачи, основы робототехники и высокоточного искусственного интеллекта как-никак. «Ха-ха! Насмешил!» — максимально фальшиво загоготала она. «Вот!» а то так и ходили бы, грустными, — удовлетворенно заключил желейный шар. «Слушай, Иисак, я решил не тянуть со своим вопросом. А ты знаешь, где тут некая купель? Конечно, знаю. Вас сопроводить?» «Было бы неплохо!» Я вытащил из рюкзака планшет и, присев на одно колено, вручил коту. «А ты иди к главному компьютеру и продолжай доделывать карту. Есть босс!» — отрапортовал еще не до конца, протрезвевший из густок меховой тьмы. Путь до купели занял около сорока минут. Мне даже показалось, словно отсек с ней был куда глубже местного генератора. «Вот, прибыли!» — с гордостью ответил Иисак и прокатился по пыльному коридорчику к жуткого вида капсуле. огромной такой, примерно с автобус размером. Внутри действительно расположилась квадратная ванна, в которую заходило около трех десятков проводов. Но внутри не было никакой мутной жижи. «Иисак!» А для чего она? Это своего рода эмулятор первого источника, то есть в нее заливается специальный раствор, который помогает воссоздать аналогичные условия. Затем сюда необходимо внести некую искру и запустить процесс. При активации вылезает экран управляющей консоли. Необходимо ввести код для запуска метаморфозы. «Погодите, а это еще что?» — с ужасом выдохнула ириска, указывая на вторую капсулу, которая лежала чуть ниже. Из-за пыли на стекле я не смог разглядеть, что там внутри пришлось открывать. Фонарь плавно откинулся наверх, и мы увидели не самую приятную картину. Внутри лежала очередная мумия. Судя по одежде, человек явно служил в церкви или храме. «Исаак, а это здесь откуда?» — поинтересовался я. Видимо, профессор оставил. Это должен был быть ключ. Он также необходим для запуска процесса метаморфозы. Но, судя по моим протоколам, профессор ошибся. «Погоди, так ключ не выживает?» — удивился я. «Как видите, нет», — спокойно ответил Иисак. «Хотя неважно, кого вы сюда положите. Выжить после такого энергетического перегруза невозможно». Теперь все более-менее встала на свои места, с облегчением выдохнул я. «Подскажи, а тут осталось хоть немного этого чудодейственного раствора для купели?»